Ты все еще любишь его, Нанайи? Сильно, сильнее, чем на Бусардара. Одного тебя, мой победитель. Только потому, что я победитель. А что если бы мстал у стига? Кого бы ты избрала тогда? Клянусь, незапятнанный честью рода гамаданов, что бы ни случилось, я буду любить одного тебя. Ты произнесла это с такой грустью, Нанайи, любовь моя. — Ты? Я говорю это с грустью, потому что многое из того, с чем сталкиваемся мы на дороге жизни, нам не подвластно. Страдания персидского князя заставляют меня страдать, хоть я и понимаю, что ты держишь его в заточении, как недруга Вавилонии, и не вправе выпускать, пока мы враждуем с перцами. Но прошу тебя об одном. «Набусардар, не отправляй его обратно в подземелье, там ужасно, там слишком ужасно даже для убийцы диких зверей. Оставь его в верхних покоях, пусть и у него будет немного свежего воздуха и солнца». «Ты любишь его, Нанайи?» Набусардар холодно посмотрел на нее. «О, если бы ты смог заглянуть в мое сердце, сомнения твои рассеялись бы, мой дорогой». На повороте лестницы они остановились передохнуть. Тревога и опасения, связанные с Устигой, не покидали на Бусардара, хотя он не придал особого значения высеченному на персне наказу Кира. Враг ведь отступил от стен Вавилона. Он лишь распорядился усилить стражу во дворце и набить двойную решетку на окне комнаты, где лежал Устиг. Затем все сошлись в кабинете на Бусардара для дружеской беседы. Первым заговорил Гедака, осведомившись: "Долго ли ещё будет беснаваться демон войны? Я не случайно приехал", оживился Набусардар. "Персы отступают, и надо полагать, войне скоро конец". "Конец!" воскликнула Ананаи, и слёзы радости зазвенели в её голосе. "Полагаю, что так. Хоть и твёрдой уверенности у меня нет. Персидское войско отошло от стен Вавилона. Это правда". Лишь несколько отрядов закрепилось на подступах к городу, возможно, для того, чтобы прикрыть отступление основных сил. Господин разрыдала Стека: "Всё, что прикопила я, служа твоему роду, я с благодарностью принесу в жертву богам. Не надо спешить". Остановил её верховный военачальник. Хотя его величество Волтосар первым вступил на сей ложный путь. Люди в Вавилоне не помнят себя от радости. Пляшут, поют, кричат, на улице выкатили бочки с вином, пьют без удержу. Царь заразился веселостью гуляк и приказал в честь победы устроить пир еще невиданный в Вавилоне. Я предостерегал его, говорил, что рано, да он заупрямился, закапризничал, как всегда. Говорит, в такой день никому ни в чем не будет отказа. Вино, как воды Ефрата, потечет через весь город городов. Солдаты будут угощаться заодно с горожанами в домах, на площадях, в садах и на улицах. Женщин будут ублажать победителей. Господин мой!» Испуг мелькнул в глазах Нанай. Бусардар нахмурился. «А самые красивые должны принадлежать царю, дорогая!» Суровой горькой усмешкой добавил Набусардар. «Вот какой чести могут тебя удостоить!» «Ура, Диэнлиля!» ужаснулась она ради священного Энлили, Творца Вселенной?» Услыхав о причуде царя, Тека задрожала. Она была свидетельницей великой любви на Бусардара к Нанайе и понимала, что творится в душе ее господина. Прихоть Волтаса орашила милую Гедеку, но, храня спокойствие, он сказал, «Если царь остановит свой выбор на Нанайе, Я берусь подыскать продажную женщину, внешне похожую на твою избранницу, Светлейший. Пусть та за золото подарит сою своё тело и ласки. Лишь бы Волтосар не догадался о подвохе, если нет у него почтения к тому, кто 2 года защищал Вавилон, и его самого топо делом ему быть обманутым. Этот мастер возродил бы и начальник. Довольно обмана и лжи. «Нанай станет моей законной женой. Царь должен это осознать. За победу над персами я не потребую иной награды, кроме благородного титула для дочери Гамадана. Награды будут присуждаться в день праздника. Вот тогда я и спрошу у царя позволения, чтобы Нанай в соответствии с законом могла стать спутницей моей жизни».